Но сколько бессонных ночей не проводил он на кукурузном поле, сколько не палило в воздух, барсук хозяйничал на полоске, и каждый второй или третий день мата свозил тачку с зеленым кормом на двор. А потом папа заболел. Его увезли из Карвица в больницу. И вернулся он уже только следующей зимой, так что и второй военный поход на Фридолина окончился полной неудачей. Сам же Фридолин Жил в своей норе, тихой и мирной борсучьей жизнью, и исправно кормился. Минувший год принес ему немало горя и забот. Изолис -за и Изолина, потом эта опасная железка перед входом в нору, страшный грохот и треск на кукурузном поле, прямо в зарослях сладенького. Но Фридолин уже свыкся с мыслью, что мир этот будто нарочно устроен так, чтобы помешать его борсучьему покою и доставалось этому миру от бурсука и днем, и ночью. Ведь ворчать и бризжать для Фридалина означало то же самое, что жить, иначе он потерял бы всякий вкус к жизни. Но что-то хорошее минувший год все же принес. На дицинской кукурузе он отъел себе такое круглое брюшко, какого у него не было даже в Буковом лесу. В кладовой лежало много моркови, И надвигавшуюся зиму можно было проспать спокойно. Да-да-да, говорил Фридалин в тихие осенние дни, нежесть на солнышке. Все в этом мире шеворот на выворот. И создатель всего живого на Земле совсем со мной не посчитался. Вечно меня преследуют. И двуногие, и четвероногие. Но все равно и меня не поймать. Я даже удрал от этой чернобелой горы. Фридалин вспомнил корову по кличке Роза. Нет. «Меня не изведешь! Вот и все хорошее, что есть в этом бестолковом мире! Никогда он не останется без меня, барсука!» И сказав это, Фридолин повернул свое круглое, как барабан-брышко, навстречу солнышку. Конец книги «Сказки Германии» Издательство «Москва Тера», книжный клуб, 2001 год. Читала... Наталья Тюшина.